Розок на ребят красноглазиха не жалела, а плеухи под затыльники в счет не ставились. Ленивых и шелунов пугало букой, либо турлы-мурлы железным носом, что в потьмах сидит, непослушных детей клюет и железными когтями вырывает у них из бока куски мяса. Когда дети, подрастая, переставали резвиться, когда зачинали, по выражению Анисии Терентьевны, «Чесослов дерма драть», Тогда турлы-мурлы -то в сторону, и праздное место его заступал дьявол с хвостом, с рогами и черной эфиопской образиной. «Рыскает он», — поучала учеников Аниси Терентьевна, — «рыскает окаянный враг Божий по земле! И кто, Богу не помолясь, спать ляжет, кто в Никонианскую церковь войдет, кто в постный день молока хлебнет, альмастериц в чем не послушает, Того железными крюками тотчас на мученье в ад преисподней стащет. Поученье о дьяволе и аде мастерица расширяла, когда ученики станут псалтырь говорить. Тут по целым часам рассказывает, бывал, им, про козни Бесовский и так подробно расписывает мучение грешников, будто сама только что из ада выскочила. Еще подробнее рассказывала она про Антихриста. Он уж пришел, по ее словам, и царствует в Никонианах. Церковные попы — его жрецы идольские, власти его слуги, творящие волю сына погибельного. Всякое скоблена рыла бреющий бороду, всякий щепотник, всякий табашник запечатлен его печатью. Сидит он в церкви, в судах, кроется в щепоте трехперстном крестном знамени, в четвероконечном кресте, в пяти просфорах, в еретических никнянских книгах. Все в мире растлено его прелестью. Земля сквернена вглубь на тридцать сажен. Реки, озера — источники нечисты от его тлетворного дыхания, потому и нельзя ни пить, ни есть ничего, не осветив наперед брашны или питья особой молитвой. Запугав антихристом и дьяволом учеников, поучает, бывало, их мастерица, как должен жить, чего не творить, дабы не впасть во власть врага Божия, не сойти вместе с ним в тартарары преисподней. О Господних заповедях, о любви к Богу и ближнему ни слова. Пьянство, обманы, злоречия, клевета, воровство, даже распутство все извинялось то не грехи, но токмопадение, покаяние можно очистить их. Уставные поклоны, пост в положенные дни, а пуще всего необщение с еретики, врождая ненависть к церкви и церковникам, вот и все нравственные обязанности, что внушают раскольничьим детям мастерицы. Творить брань с антихристом и со всеми его слугами — подвиг доблестный, доставляющий в здешнем мире гонения — а в будущем неувидаемые светозарные венцы, так учила Анисия Терентьевна, и далеко разносилась о ней слава, как о самой премудрой учительнице. Хоть Марко Данилович был по поповщине, однако шанисте Терентьевна сильно надеялась, что как только подрастет у него Дуня, он позовет ее обучать дочку грамоте. Мастерицы с поповщинского согласа Во всем городе ни одной не было, а красноглазиха была в славе, потому и рассчитывала на Дуню. Тут не кульмуки за часослов, не овчинная шуба за выучку всему до крошечки. Обучение единственной дочери первого во всем уезде богача не тем пахло, и они Терентьевна еще ничего не видя, утешала уж себя мыслью, что Марка Данилович хорошенький домик ей выстроит наполнит его всем нужным, да, причтовой и деньжонок на разживу пожалует. Потому и забегала она частенько к Дарье Сергеевне, лебезила перед Марком Даниловичем, а Дунюшку так ласкала, что всем было надево. Зато и не оставляла ее с молокуров подарками. И это от самая распаляла злобой благородную Ольгу Панфиловну, спать не давало ей.